Глава 5. Вожак комсомола. Как-то в выходной день я вернулся от отца и сел заниматься. В дверь постучали. Вошел секретарь первичной комсомольской организации Мацуй. Я еще ни разу с ним не говорил, знал его только в лицо, но слышал о нем много хорошего. Ребята говорили, что с ним можно всем поделиться, все ему рассказать. Он пользовался среди учащихся большим авторитетом. Мацуй часто заходил в спортивный зал, хотя сам спортом не занимался. Я слышал, что он болен туберкулезом. На вид он казался здоровым. Его открытое лицо было румяно, умные глаза удивительно ясны. Держался он прямо и был весь аккуратный, собранный. Я вскочил. Извини, что помешал. Мацуй пожал мне руку. Вчера в спортзале видел, как ты на турнике работаешь. Говорят, ты рисовать умеешь. Я ведь не учился. Знаю, но слышал, что ты еще в школе оформлял стенгазету. Комсомольский руководитель говорил со мной по-товарищески, но я от застенчивости молчал, глядя в пол. А Мацуи словно и не замечал этого. Нам для стенгазеты «Советское студенчество» нужен художник. Работа большая, хочешь оформлять? Еще бы. Он улыбнулся. Покажи-ка мне свои рисунки. Волнуясь, как на экзамене я вытащил несколько зарисовок. Мацуи внимательно разглядывал их и приговаривал. Дело пойдет. Дня через два я был выбран членом редколлегии нашей стенной газеты. И ко дню Конституции ССР. Первый раз ее оформил. С комсомольским руководителем я скоро подружился. Мацуй был человеком наблюдательным и чутким, но твердым и непреклонным. Я чувствовал, как он незаметно вошел в мою жизнь, как направлял ее, руководя многими моими поступками. Мацуй любил заходить к нам в комнату, но чаще он бывал там, где ребята жили не очень спайно и отставали в учебе. Ему всегда удавалось предотвратить чью-нибудь ошибку или проступок. Давайте почитаем вместе комсомольскую правду, иногда предлагал он, войдя к нам в комнату. Садился за стол, читал вслух, а потом беседовал с нами. Мацуй был хорошо политически подготовлен и умело разбирался в вопросах, стоявших перед комсомольцами и всей советской молодежью. Говорил он живо и увлекательно. Когда он проводил беседы по текущей политике, разговор сразу делался общим. Я давно мечтал вступить в комсомол, решил поговорить об этом с Мацуем, но мне все казалось, что я недостаточно подготовлен. Как я обрадовался, когда однажды в аудитории Мацуй сказал нескольким моим однокурсникам и мне «Пора вам, ребята, в комсомол. Будем вместе работать». Мы окружили и он был в том приподнятом настроении, которое я очень любил в нем. В эти минуты наш комсомольский вожак говорил особенно увлекательно, горячо и задушевно. И слова у него были простые, убедительные. То, что он сказал нам в тот вечер о комсомоле, о святом долге члена в ЛКСМ, было близко и понятно каждому. «Я слушал его». и мне хотелось сделать что-нибудь большое, чтобы быть достойным высокого звания комсомольца. В это время Мацуй заговорила о трудовых подвигах, о том, что и на небольшом участке работы можно принести огромную пользу. Я вспомнил о своем брате, комсомольце Александре. С каким увлечением работал он щитоводом в колхозе, и сколько принес пользы своей скромной работой. В тот же вечер я с волнением, тщательно выводя каждую букву, написал заявление в комсомол и на следующий день отнес его в комитет.